Глава вторая. Высокая стоимость. Они вышли из калитки на улицу. это убогая хижина так и не стала Риордану родным домом, но он все равно бросил взгляд назад, потому что на крыльце радостно подпрыгивал Стогнар и махал брату рукой. Риордан улыбнулся и кивнул головой в ответ — а потом поправился за спиной свою охотничью котомку и зашагал за капралом. Из-под соседских ворот торчало рыло клыкастой ночной свиньи. Этих животных пастухи по вечерам выгоняли в низины, в которых скапливалась вода. Свиньи своими короткими кривыми бивнями рыли корни желтокрыльника, рагоза и с чавканием пожирали их вместе с жирной почвой, отчего их прозвали землеедами. Мясо этих зверюк по вкусу не уступало древесной коре. а по жесткости могло соперничать с копытом, зато из свиной кожи точали превосходные сапоги, а из длинного вьющегося волоса ткали материю, которая почти не пропускала влагу. Клыкастая морда подозрительно проводила проходящих мимо людей, неодобрительно рыкнула, а затем скрылась в глубине двора. Утренние солнечные лучи дробились в стеклянных окнах дома бурмистра на тысячи радужных иголок, отчего сам особняк приобрел величие — обычно ему не несвойственные. Перед калиткой стояли трое — Венигар, Тилиер и Хоракт. У их ног лежали походные торбы. По сравнению с рекрутами солдат выглядел настоящим героем. Подогнанная по фигуре форминка, осанка, надменно суровый взгляд, но лицо его было багровым, покрасневшие глаза часто моргали, и вообще, если присмотреться, то становилось ясно, что этой ночью беднягу основательно заездили горячие девки Вейнринга. Оба новобранца были в красных беретах, украшенных пером стеклянного грифа, которые мужчины из деревни надевали на праздники, а в остальном их наряды ничем не подчеркивали торжественность дня. Простые домотканные штаны, плащи из телячьей кожи. Когда скиндары и Риордан присоединились к группе, Телиер насмешливо бросил. «Нам говорили, что гражданские шмотки все равно отберут и сожгут, так что все оделись попроще». и только Риордан нацепил свой лучший наряд. Винни-Гар и Характ хмыкнули. Сегодня Риордан был одет так же, как и вчера, в свою поношенную охотничью куртку с заплатами на локтях. Он никак не отреагировал на подначку, очевидно прикидывая на взгляд прочность лицевых костей Тилиера. «Скажите, Скендар, а скоро нам выдадут красивые мундиры, такие же, как у винни поинтересовался характер Капрала, но тот демонстративно отвернулся в сторону. Рекруту ответил Виннигар, герой Меркийской войны. «Ты теперь новобранец армии, а не крестьянский уволен И для начала запомни, что к наставнику воинской школы следует обращаться словами «Господин Капрал, разрешите обеспокоить». Руки при этом сжаты по швам, подбородок поднят, глаз ясный. «На первый раз прощаю, но за следующую вольность получишь оплеуху за неуважение к чину». При повторном нарушении субординации отведаешь десяток палок. А насчет твоего вопроса отвечаю. В Овергоре пройдете королевский смотр. После этого вас зачислят в камеры. Это будет вашим первым званием». «А что оно означает?» — поинтересовался Тильер, но под тяжелым взглядом солдата поперхнулся словами и попытался исправиться. «Осмелюсь потревожить, господин Рокант», — подсказал Виннигар. «Мое звание Рокант». Это солдат, который прошел более одной кампании. Камер, новобранец, вчерашний рекрут. Те из вас, кто окончит воинскую школу после королевского смотра, становятся гриерами, воинами регулярной армии Овергора. Королевский смотр — это когда сам Вертрон присутствует. Звонкий шлепок. И нарядный берет Тилеера полетел в росистую траву. Глаза подростка увлажнились от обиды, а Виннигар ухмылялся с видом плотно пообедавшего ящера. «Перебивать, как я понял, тоже нельзя», — мрачно заметил Риордан. Это были его первые слова за сегодня. «Господин Рокант, разрешите обеспокоить», — скороговоркой выпалил Характ. Виннигар милость его кивнул. «Мы ждем Дюртина?» «Никого мы не ждем. Вашего здоровяка не отпустил отец. И еще надавал затрещин за глупой фантазии об армии. Мы сейчас же трогаемся в путь». — Идти будем быстро. Считайте марш до Авергора своей первой военной тренировкой. На ночь остановимся в Гроиндаге. К третьему дню похода я рассчитываю добраться до Зомердага. Тильер выразительно присвистнул. Зомердаг — это почти пригород столицы, и путь до него не близкий. Ариордан бросил привычный взгляд на вершины Тиверийского хребта, как всегда делал, отправляясь на охоту. Над белой вершиной горы Унгорн души предков варили кашу. Темная пена облаков сползает вниз на попутном ветре, а это значит, что им предстоит по дороге в лучшем случае вымокнуть. Про худший вариант даже думать не хотелось. Если разразится гроза, то ее бесноватые молнии могут оказаться безжалостными к путникам, что путешествуют по равнине. Риордан поежился, машинально втянул голову в плечи и зашагал за остальными. Он уже привык к тому, что его мнением мало кто интересуется. Быстро повзрослевший ребенок, он не мог правильно истолковать чувства окружающих. Их пренебрежение воспринималось им как неприятие его уродливой внешности. Риордан был уверен, что мать и отец чуждаются его, но не понимал причины их отстраненности. Хотя все обстояло не так, как ему представлялось. Отец не брезговал сыном. Наоборот, он втайне гордился своим отпрыском, но одновременно в присутствии Риордана его постоянно терзали муки совести за бездарно потраченную жизнь, неспособность обеспечить семью. Из Риордана постепенно вылепливался такой человек, каким ему самому следовало стать когда-то. Это тоже являлось молчаливым укором. Кроме того, Лисад испытывал страх, что когда-нибудь сын поймет все это, и в его взгляде появится осуждение, а может даже возникнет вопрос, на который у его отца не найдется ответа. Решительной и властной матери тоже было не по себе в присутствии Риордана, но совсем по иной причине. Ей прочили прекрасное будущее, красота могла добыть ей такую судьбу, которой не выпала по праву рождения, но она сама совершила неверный выбор. Девичьи грезы смыло водоворот забот, Она, сцепив зубы, тянула тяжелую крестьянскую лямку, отказывая себе во многом. Эта ноша легла на ее чело печатью перенесенных страданий. Кому теперь нужны книжки с красивыми картинками, которые она покупала раньше? Она пыталась привить своим сыновьям правильную речь и манеры, рассчитывая на то, что кто-нибудь из них сможет со временем перебраться в столицу, открыть пушную лавку для продаж мехов и шкур, которые сноровисто добывал их отец. Но теперь большинство книжек разодрано на растопку, она видела, как сгорают в огне яркие иллюстрации, и понимала, что вместе с ними сгорают ее планы на будущее. От цветных надежд остался лишь белый пепел ранней седины в волосах. Никто не мог упрекнуть ее в том, что она, покорившись доле, плохо выполняет обязанности матери или жены. Семья держалась на ней, и ее голос по заслугам первенствовал во всем. Но теперь в доме подрастал новый хозяин — добытчик, но добытчик строптивый. Никто на свете не был ему указом. И вот уже младший сын иногда осмеливался перечить матери. А вот Риордан сказал так, Риордан сказал эдак. В результате холод отчуждения заморозил теплоту между матерью и первенцем. Вот так люди в повседневных заботах не находят времени и слов, чтобы объясниться, выразить друг другу свои чувства. И теперь рекрут Риордан шагал за односельчанами в первый свой военный поход. В полной уверенности в том, что его решение было правильным. От него нужны только деньги или добыча, которую можно превратить в деньги. Отлично, деньги они получили. Жалко было только младшего брата. Единственного, по-настоящему родного человека. Так считал Риордан и, конечно, ошибался. Но замкнутость и привычка соизмерять слова с возможностью насмешек научила его думать, пусть и не всегда в верном направлении. Он пытался анализировать происходящее вокруг и часто мог предсказать, что случится дальше. А когда угадывал, то удивлялся, почему так не делают остальные. Если сейчас заглянуть в его мысли, то там обнаружится несколько цепочек прообразов тех комбинаций, которые сделают в будущем из Риордана того человека, каким будет знать его весь Овергор. Пар над кашей струится вверх, значит, половина дня у нас есть. Ишь, как вьется Тильер вокруг солдата. Господин ракан, господин Рокант. Если он продолжит задираться, придется ответить, иначе все решат, что смеяться надо мной можно. Харак нормальный парень, только не любил свар. Он будет держаться в стороне. Хоть бы Виннигара не назначили старшим над нами. Тогда мне конец. На Капрала нечего надеяться. Он станет наблюдать, кто выдержит, тот молодец. Слабаки ему без надобности, так он сказал. Нужно обзавестись товарищами. Одному мне придется тяжко. Но кто станет водить дружбу с таким образиной? Скоро Вейнринг скроется за холмом. Стагнар, прощай. Увидимся ли мы когда-нибудь? Стоп. Кто там скачет? Риордан вытянул руку. «Всадник!» «Сейчас кто-то получит», — осклабился Тильер. «А я никому и не обращался», — огрызнулся Риордан. «Заткнулись оба», — рявкнул Капрал. «Об изменениях обстановки можно докладывать без этикета. Давайте отойдем на обочину. Неселся как ненормальный». Лошадь мчалась во весь опор. Из-под копыт в разные стороны летели ошметки грязи. На расстоянии пяти шагов конный резко осадил скакуна, да так, что едва не перелетел через холку. Это был Дертин. Сын кузнеца спешился и, держа под усы лошадь, подошел к Скиндару. На подбородке Дертина алела свежая ссадина. Одно ухо превышало по размеру другое и имело выраженный малиновый окрас. «Чего тебе, парень? Я хочу отправиться с вами!» Твои родные сказали свое слово. Договор не подписан, а это значит, что королю Вертрону придется обойтись без тебя. — Вот! — Дертин протянул Капралу смятый пергамент. Очевидно, скомканный, но потом старательно разглаженный. Скиндар бросил на него взгляд и хмыкнул. — Занятно. И как тебе удалось это провернуть? — У меня через три месяца день рождения. Я стану совершеннолетним и смогу сам распоряжаться собственной судьбой. Я сказал им, что все равно завербуюсь в солдаты, но только денег короля они уже не получат. Отец все одно не захотел подписывать. Мать с сестрой его уговорили, но он пообещал лишить меня наследства. Ну и пусть. Есть у сестра и два младших брата, им больше достанется». Капрал задумчиво покачал головой. «Не часто приходится встретить человека, который так торопится на тот свет. И это все из-за девки, которой надоело месить пятками на воздеревне». «Что же, подобная настойчивость заслуживает признания. Ты зачислен в рекруты. Вознаграждение короля отправим твоим родным из столицы с Аказией». Дертин помялся. «Господин Капрал, им оно уже выплачено». «Вот как? У меня были сбережения на свадьбу. Вот расписка». «Хм, хорошо. Я верну тебе деньги в Овергоре. Отцовское наставление, судя по разукрашенной физиономии, ты тоже получил. Становись в строй — Венигар растолкует тебя правила этикеты. Как быть с лошадью? Она знает дорогу домой. Дертин похлопал своего скакуна по роговым пластинам на морде. Лошадь благодарно лизнула его ладонь раздвоенным синим языком. — Давай, беги в конюшню. Там жратва, как ты любишь, кишки с отрубями Беги! Скакун обиженно мигнул кожистыми веками, развернулся и медленно побрел обратно по дороге. Далеко в поле были видны фигурки крестьян, возделывавших землю. Совсем невысоко над дорогой, распластав прозрачные крылья, парил стеклянный гриф, высматривая добычу в колючей траве. — Так, молокососы, прибавим шагу! — прикрикнул Виннигар. — Пару хуторов мы минуем стороной, поэтому нужно поторапливаться. Горячего обеда у нас не будет, зато сегодня вас ждет первый ужин за счет казны в Гроиндаге. Новобранцы закинули на плечи свои торбы и, молодцевато вышагивая, потопали за ракандом. Скиндар шел сбоку от их маленькой колонны, поглядывая на рекрутов. На лице Тильера застыла шальная улыбка, словно парень размечтался о грядущих приключениях. Капрал невольно вздохнул. Только богиня воинов Скельда знает, доведется ли им пережить следующий год. Время овергород таяло, как снега на склонах теверийского хребта по весне. То, что следующая кампания будет жестокой и кровопролитной, скендар не сомневался. Через несколько месяцев у Вергорного дня шпионы разведчики из других королевств, стараясь выведать все об их поединчиках. Излюбленные финты, тактические приемы мастера войны, варианты ротации боевой десятки. Придет время подкупов и предательства, время визира на Накнира. Будут допросы, слежка, кого-то обязательно удавят церемониальным шарфом душителя. Таково уж ремесло первого министра — быть главным советчиком-монарху, а если понадобится, то и его личным палачом. Иннок вполне справлялся со своей работой. Это признавали даже его недоброжелатели, из коих состоял почти весь королевский двор. Визир не владел толком холодным оружием, но мало кто мог с ним сравниться в ситуации, когда в ход шли голые руки, тем более что нападал он всегда внезапно. поэтому в его присутствии вельможи были напряжены и старались держаться поодаль. Кто знает, не будет ли его вечная сардоническая улыбка последним, что доведется им видеть в нашем поднебесном мире. Физиономия юнца характер выражала тревогу. Парень определенно начал сомневаться в своем решении. Это ничего. Страх может быть прекрасным советчиком, если его правильно использовать. Главное, чтобы он не вздумал дать дёру Теперь уже поздно, теперь в контракте стоят подписи, и отныне жизнь его принадлежит Скельди, Вертрону и мастеру войны королевства Овергор. Губы Дертина шевелились. Здоровяк то ли спорил с кем-то мысленно, то ли подсчитывал барыши, которые сулит ему служба. Скендар почесал переносицу. Надо будет попробовать его в обращении с боевым молотом. «Ба! Да он же кузнец! Значит, решено!» Боевой молот Спарка — очень тяжелое оружие. Не каждый солдат сможет размахивать им так, чтобы остановить противника меченосца. Но если у молотобойца появляется шанс на пару хороших ударов, то врагам остается только одно — оттаскивать своего поединщика за ноги в сторону. Капрал не однажды видел воинов, обезображенных Спарком. Обычно их хоронили в закрытых гробах. Родливая рожа Риордана выражала «ничего». Разве что настороженность, потому что юнец постоянно рыскал взглядом по сторонам. «Этот еще продолжает охотиться», — усмехнулся про себя капрал. «Не скоро в следующий раз тебе предстоит услышать рычание синего барса». Но пора было немного разрядить сгустившееся напряжение, и неуклюжая фигура Риордана сгодилась. «Эй, новобранец!» — окрикнул его капрал. «Если ты так вертишься в поисках сортира, то привал будет через полчаса, так что придется потерпеть». Тильер загоготал, остальные присоединились насмешливыми ухмылками. «Осмелюсь обеспокоить, господин Капрал, но не нравится мне эта туча». Риордан ткнул пальцем в направлении горы Унгорн. Как столичный житель, Стогнар не смыслил ничего в предсказании погоды. «Поглядите на небо, туча ему не нравится». «А мне не нравится твой нос, подбородок и все остальное в купе Небо ясное. Чего переживать понапрасну?» Риордан вновь поднял палец, предварительно его послюнявив. «Ветер в нашу сторону и быстро свежеет. Посмотрите вокруг. Вы видите хоть одну сумчатую крысу?» Обычно эти зверьки живыми столбиками сопровождали проезжающих по дороге путников, чтобы вовремя предупредить копашащихся в траве родичей об опасности. «Ты забыл прибавить, господин Капрал, абразина!» Зло выкрикнул Виннигар. Теллер хотел было встрять насчет того, что Риордан докладывал об изменении обстановки, а, стало быть, мог пренебречь правилами этикета. Капрал же предупреждал об этом, но потом решил, что новобранца украшает скромность, и промолчал. «Господин Капрал!» — послушно повторил Риордан, не спуская со скендара немигающего взгляда. «Зачем мне твои грызуны? Ну ладно, не вижу. И что с того?» «Посмелись доложить господин Капрал». торопливо заговорил Характ. Но сумчатые крысы первыми чувствуют приближение непогоды. Они прячутся и тщательно заделывают свои норы, чтобы их не затопило водой. Если ни одной не видно, значит, дело плохо. Скиндар отметил, что лица всех остальных новобранцев теперь выражали тревогу и озабоченность. А винигар который за последние несколько лет почти не покидал вергор даже ухом не вел. Совсем отупел от муштры и тренировок. С неудовольствием подумал Капрал. «Пропадешь с таким олухом в чистом поле». Но не пристало представителю короны вот так сразу пасовать перед какой-то одинокой тучей. «Ваши крестьяне до сих пор работают», — сказал он вслух и осекся, потому что согнутые человеческие фигурки уже не маячили в поле, а потянулись в направлении Вейнеринга. Про Эскендара всегда говорили, что он держит нос по ветру, Пусть это касалось не погоды, а дворцовых интриг, но решение он принимал быстро. «Ладно», — буркнул он, — «что нам грозит? Всем, кроме охотника, захлопнуть пасти? Дождь — ерунда, но, похоже, будет гроза с сильным ветром. Вместе с грозой приходят молнии. Обычные молнии тоже не беда. Если гроза застала в степи, достаточно лечь на землю и перетерпеть дождь. Но в такое время года случаются грозы с бесноватыми молниями, как мы их называем в деревне». «Это круглые шары, которые сильно гудят и так трещат, что уши закладывает. Ветер гоняет их туда-сюда. Живое тело притягивает бесноватых, так что желательно укрыться за препятствиями. Например, построить шалаш из веток и спрятаться внутри». Риордан запнулся и добавил. «Господин Капрал». «Тот еще советчик», — едко бросил Скиндар. «Какие ветки? Мы идем через степь. Если прибавим шагу, то справа скоро будет лощина». — пояснил Риордан. — Там растут деревья. — Или, может, вернутся в Эйнринг, господин Капрал? — осторожно предложил Хоракт. Скиндар вздохнул. Если его мундир промокнет и полиняет, то за починку королевский швец сдерет с него полтора десятка рейсов. А новый стоит в пять раз дороже. Но возвращаться в Эйнринг было как-то стыдно. Солдаты Авергора испугались грозы. Он оттер внезапно вспотевший лоб. — Так... «Вы несетесь к этой роще, словно тушканчики. Оборудуйте там укрытие. Выставите часового, чтобы я заметил, куда вы свернули. Венигар, командуй!» Новобранцы иракан Рокан так, как того требовало чувство самосохранения и приказ командира. Аскендар по-прежнему шагал размеренной поступью, и темп его ходьбы диктовался положением солидного человека и одышкой. Через четверть часа стремительно похолодало. Резкий дерганный ветер закручивал травы в узлы, и стало темно, как в сумерках. Природа ясно намекала на грядущие неприятности. Но, несмотря на надвигающуюся бурю, Капрал всерьез подумывал о привале. Он все это время почти что бежал по дороге, из его горла теперь вылетали хриплые звуки, а легкие готовы были лопнуть. Наконец местность справа пошла под уклон, и там внизу замаячили темно-зеленые кроны деревьев. а между рощей и дорогой торчала одинокая фигура Хоракта. Он отчаянно махал рукой. «Господин Капрал, осмелюсь побеспокоить, но нам нужно торопиться!» — затараторил он, едва Скиндар подошел ближе. «Гроза начнется совсем скоро. Давайте я понесу ваш мешок». «Держи!» — просипел Капрал. «Вы соорудили убежище?» «Не знаю. Меня оставили тут встречать вас, господин Капрал». Когда они вступили под сень древесных крон, По ветвям застучали первые капли дождя. Неожиданно куст, мимо которого проходил капрал, вспыхнул фиолетовым и ярко осветился изнутри. Сам куст мало напоминал растение, Скорее он походил на человеческий глаз, который вырвали из глазницы и посадили в землю на тонких стебельках нервов и волокон. Его воздушные корни крепко держались за почву, а на высоте человеческого роста сначала соединялись в тугой канат а потом вновь расходились, превращаясь в подобие кровеносных сосудов, которыми был оплетен полупрозрачный растительный купол. «Мы зовем их пузырчатками», — пояснил Характ, увидев, что его спутник шарахнулся от куста. «Под оболочкой у них находится газ, который светится в темноте. Можно было бы сажать такие в деревне, но газ здорово воняет, они обильно выделяют его после дождя. Так что, едва гроза закончится, надо будет сматываться отсюда». «Что это за место?» — почти прошептал Скиндар. «Роща нетопырей, господин Капрал», — ответил Хоракт, оглядываясь по сторонам. «Куда они делись?» «Только нетопырей нам не хватало», — буркнул Скиндар. «Я про наших парней. Они топыри забились в норы. Они прогрызают их в стволах с «Какие еще схинии С этими словами Скиндар запнулся о невидимой в темноте корень и едва не растянулся во весь рост. Пытаясь сохранить равновесие, он схватился за какой-то сучок и тут же вскрикнул от боли, потому что напоролся ладонью на острые шипы. проклятье рявкнул он, осматривая руку. «Судя по такой прелестной роще, это дрянь еще и ядовита!» Характ помотал головой. «Наоборот, господин Капрал. Лекари собирают эти шипы, потом перетирают и готовят из них средства от горячки и мигрени. Вы спрашивали про схинию, господин Капрал. Так вот, это как раз она и есть». Даже в полумраке Скиндар рассмотрел, что находится рядом с древесным стволом необъятной ширины. Молния белой трещины расколола небосвод, и почти сразу же грянул оглушительный гром. Едва его раскаты утихли, как сверху раздался голос. — Характ! Да где вас носит? Ой, простите, господин Капрал! Этот тилиер высунулся из листвы дерева и протягивал вниз ладонь. — Сами вы не взберетесь, кора очень скользкая. Там есть две толстые ветви, вставайте на них, они крепкие, а дальше хватайтесь за руку, осторожнее, они все в шипах. — Уже знаю, — буркнул Скиндар. — Что-то воняет, что-то колется, остальное скользкое, а еще есть молнии, которые норовят тебя прикончить. Ты не удержишь меня, парень. — Я нет, но меня страхует Дертин и Виннигар. — Тогда другое дело. Скиндар ухватился за протянутые руки, избивая себе колени о кору, забрался в укрытие. Через мгновение туда снизу был заброшен его мешок, а следом появилась кудрявая голова хорракта. «Схинию у нас в деревне называют бутонным деревом», на правах гида пояснил он столичным гостям. И было за что. На высоте примерно восьми локтей от земли толстый ствол дерева превращался в широкую площадку, окаймленную огромными темными листьями. Сейчас они были сведены, словно не распустившийся бутон цветка. В одном из этих исполинских листьев ножом был прорезан вход, через который и забрался Скиндар. "Уютное местечко", клацая зубами от холода, заметил Капрал. "Мы срастили лианы и обвязали ими снаружи цветок или как его там, доложил Виннигар. Чтобы ветер и дождь меньше проникали сюда, господин Капрал". Окончание его фразы почти полностью заглушил очередной громовой залп. Не успели путники перевести дух, как со зловещим шипением вновь сверкнула молния. «Скоро начнется», — прошептал Тильер. «Эй, новобранцы, а ну давайте развязывайте свои котомки», — предложил Виннигар. «Мамки и тетки наверняка напихали вам туда пирожков с ливером на дорогу. По крайней мере, вымокнем на полный желудок. А тот, кто догадался запастись флягой с добрым первачом, вообще заслужит мою отдельную признательность». Характа и Теллиер с готовностью завозились, распутывая тесемки дорожных мешков. Ариордан со смущением поглядел на свой тощий узелок. Дертин пихнул в центр круга свой увесистый баул. «Не спешите, парни, у меня тут полно жратвы, на всех хватит. И вино домашнее имеется». Здоровяк ослабил узел на горловине мешка. «Вот пироги, вот сало, уже нарезанное, целая головка сыра. Угощайтесь, господин Капрал». «И господин Виннигар тоже». «Как твои пальцы?» — спросил Скиндар, запуская руку в котомку Дертина. «Не похоже, чтобы тебя они сильно беспокоили. Сначала ты скакал на лошади и сжимал ими по воде, а теперь ловко управляешься с веревкой». «Тоже удивляюсь», — буркнул винигар «Вчера я готов был покляться, что наутро он и задницу сам себя подтереть не сможет». «Такова уж моя природа», — охотно пояснил Дертин. «Любая боль мне нипочем. Отец часто дразнит меня истуканом каменным». Пару лет назад мне на ногу свалилась наша маленькая наковальня. Пока сапог не намок от крови, я не понимал, что вся стопа у меня раздроблена. Да и после лежал в постели не больше пары дней, а потом понемногу начал помогать по хозяйству. Необычно высокий болевой порог, — со значением сказал Роккант, пристально глядя на Капрала. — Скорее отсутствие оного, — тихо промолвил Скиндар. — Врач смотрел тебя? — «Да, вскоре после происшествия с наковальней ничего такого не нашел. В остальном я обычный человек, господин Капрал. Только терпеливый насчет боли. Да и заживает на мне все, как на клыкастой свинье». «Это ценное свойство для солдата», — отозвался Скиндар, продолжая размышлять о чем-то. «Твоя природа может здорово пригодиться Овергору». Что-то недоброе крылось в последней фразе Капрала, но молодой кузнец не обратил на нее внимания. На лице застыла блаженная улыбка, он опять вспомнил про свою набию. Да чего же ядреная девка его невеста? Ярко-рыжий сноп волос на литой груди, тесно под сарафаном, все лицо усыпано солнечными искорками-веснушками, а кожа белая-белая, словно сбрызнута молоком. Взгляд с хитринкой, но пронизывающий до самых поджилок, будто смотрит она и прикидывает с сомнением. А как ты себя покажешь, мой суженый? «Не подведешь ли?» Даже удивительно, что она приняла его ухаживание, сколько видных и знатных по местам меркам женихов за ней увивалось. А родня всегда считала его увольним и простофилей. Не в глаза, конечно, но Дертин чувствовал пренебрежительное отношение к себе. Уже несколько лет, как он перегнал отца по работе. «Да, махать молотом ты горазд приговаривал иногда родитель, щурясь чуть презрительно. Словно кроме тяжкого труда Дертин ни на что не способен. Как-то само собой было решено. Старший отпрыск станет опорой для всей семьи даже после женитьбы. Ему же заранее отвели флигель в общем доме. И никакого намека на собственное хозяйство. Даже заговаривать об этом не смей. Главное, чтобы жена досталась рассудком, а ему предначертано от зари до сумерек ломать спину за наковальней и горном, раз уродился таким здоровым. К нему так и льнет весь домашний скот. Лошади слушаются каждого слова, но что с того? Он добр от того, что простодушен, вот и чувствует эта животина. А потому не ждет от него подвоха. Нет, родные не хотели от Дертина никаких свершений. Но он всем показал свой характер. Уволень? Ни на что, кроме кузни, не годится. Ха-ха. Он будет жить в столице на широкую ногу с красавицей женой, и скоро забудет, как по утрам несет свежим навозом и хлева. Дертин с хрустом разжевал ломоть сало и запил его терпким вином. Неизвестно, сколько продлится этот ливень. Капрал сказал, что ночуем в Гроиндаге, но получится ли до него добраться? Дорогу наверняка развезет, так что идти придется по щиколотку в липкой грязи. Эх, кончилась бы побыстрее гроза. Тогда к вечеру они наверняка добредут до Гроиндага. А значит, появится шанс сегодня свидеться с Набией, рассказать ей про солдатский смотр и потолковать о будущем. Где-нибудь на Сенавале. Раз теперь свадьба у них будет в самом Увергоре, может поддаться девка. Он теперь солдат, а солдат следует ублажать. Так он ей и заявит. Едва они завершили трапезу, как боги проявили свою силу в полную мощь. Через несколько минут все почти ослепли и оглохли от небесной какофонии, Казалось, что молнии метили прямо в рощу. Дождь наотмашь хлестал по листьям с хинии, а ветер заставлял их ходить ходуном. Снаружи их убежища словно собрались неведомые твари и завывали сотнею жутких голосов. Потом вдруг все прекратилось, и установилась звенящая тишина. — Веселенькое представление, — усмехнулся Скиндар. — Даже жаль, что оно закончилось. «Судя по тишине, мы находимся в оке бури», — заметил Риордан. «Самое опасное время, господин Капрал». «А что-нибудь хорошее у вас тут в предгорьях бывает?» С досадой в голосе поинтересовался Скиндар. Вдруг Риордан схватил его за руку. В другое время он получил бы как минимум затрещину за вольность, но теперь Капрал и сам сквозь промежутки между листьями увидел это». С возрастающим гудением к схинии по воздуху медленно плыл ослепительно огненный шар. Он был размером чуть больше головы человека, но вызывал ужас, а его медленное и неотвратимое скольжение было приближением гибели. Все, кто находился внутри бутона, замерли и затаили дыхание. Шар поравнялся с деревом, на несколько мгновений завис в воздухе, а потом гудение начало отдаляться и, наконец, утихло совсем. бесноватая», — благоговейно прошептал Тильер. «Нет, то было еще не жутко». Едва шевеля губами пробормотал Скендар. «А вот это уже по-настоящему страшно. Как вы тут выживаете в своем войн-ринге?» «Они приходят только раз в год осенью», — пояснил Хоракт. «И все в деревне научились от них прятаться». «Внимание! Еще одна!» — предупредил Риордан. С той же стороны, откуда приплыл первый шар, послышалось уже знакомое гудение. Следующая бесноватая была больше по размеру, чем первая, и двигалась значительно быстрее. Она выписывала в воздухе зигзаги, а когда задевала ветви, раздавался сильный треск, и в разные стороны сыпались искры. Едва шар приблизился к схении, в которой скрывались путники, он, как и предыдущий, сначала замедлился, а затем остановился совсем. и вдруг качнулся прямо к входу в убежище. «Она нас чует!» — вскрикнул Тильер. «Молчи, идиот!» — прошепел Дертин. Все подались назад к противоположной живой стене. Бесноватая несколько раз медленно повернулась вокруг своей оси, словно раздумывала, куда податься, а потом вновь поплыла по направлению к людям. Какой-то предмет пролетел в древесном сумраке через убежище и угодил в шар, который теперь почти закрывал собой вход. Раздался грохот. Яркая вспышка ослепила путников, и жар опалил им лица. Когда их глаза вновь обрели способность различать предметы, они увидели, что половину бутона разворотило взрывом, а его огромные листья теперь висели обугленными ошметками. «Что это было?» — прохрипел Капрал. «Чем швырнули в шары? Какой болван это сделал?» «Это я, господин Капрал». отозвался Дертин. Я кинул в него ботинком, иначе могло плохо закончиться. — Ничего себе! Мы прикончили бесноватую! Вот это да! — закричал Тильер. — Говорят, что она оставляет после разрыва драгоценные камни. Надо будет поискать в траве. — Все целы? — спросил Скиндар. Со стороны Риордана послышалось сдавленное мычание и зубовный скрежет от сдерживаемой изо всех сил боли. — Меня зацепило! — невнятно сказал он. «Огниво! Огонь! Живо!» — потребовал капрал. Венигар вытащил огниво из походного ранца высек кресалом целый сноп искр и подпалил труд. скендар пошарил в своей торбе. Под руку попалась тонкая пачка гербовой бумаги, но капрал не стал ее доставать. Каждый свиток был пронумерован в королевской канцелярии и подлежал строгому учету. Наконец он нащупал свой шелковый носовой платок, романтический подарок одной модистке, и решительно выдернул его наружу. «Жги!» — приказал он Виннигару. «Если эта тряпка по характеру хоть чуть-чуть похожа на свою бывшую хозяйку, то гореть должна отменно». Когда пламя осветило лицо Риордана, все увидели, какую беду сотворила с ним молния. Лицо Рекрута было обезображено. На его левой щеке зияла круглая дыра, в которую можно было при желании просунуть два пальца. Кожа и мясо на краях раны спеклись в черную корку, Так была полностью сожжена мочка левого уха. «Ой, да у тебя зубы снаружи видно!» — брякнул не кстати Тильер. «Для жизни не опасно, а на войне бывает и похуже». Неуклюже попытался ободрить рекрута Виннигар. «Извини, приятель», — сокрушенно сказал Дертин, — «не хотел я». Из глаз Риордана брызнули слезы. «Ты правильно все сделал», — промычал он. «Просто не повезло». «Пацан, слегка грубевший, но всего лишь пацан!» С сочувствием подумал Скиндар, вслух сказал. если ваши пузыри с газом сейчас начнут вонять, верно? И мы можем задохнуться?» «Нам нужно смываться отсюда», — подтвердил Характ. «Хорошо, тогда слезаем с этой, как ее, схинии и двигаем примехонько в Гроэндаг, к тамошним лекарям. Дневной переход придется совершить в двойном темпе». «Я смогу дойти», — скинулся Риордан. Никто и не подумал указать ему на то, что он забыл добавить господин Капрал. «Сейчас не время проявлять геройство, парень!» Скендар отрицательно покачал головой. «Прибереги его до парапета доблести!» «Ну, собрали пожитки!» «Первыми спускается Венигард, Тилеер за ним, а после мы поможем Риордану!» Скользя по размытой дождем почве, проваливаясь в лужи, спотыкаясь о корни лианы, Они продирались сквозь переплетение стволов и суча в капушке рощи, после чего тут же сделали привал, потому что дертину пришлось выковыривать шипы из занозы и своей босой ступни. Даже тут на свежем воздухе ощутимо воняло сгнившими овощами и еще чем-то приторно-сладким. А там внутри Шкендар боялся как бы не потерять сознание от одуряющих газов, которые источали пузырчатки. Он тоскливо оглядел свой парадный мундир теперь превратившийся в балахон шута, который, к тому же, несколько дней спал в придорожной канаве. «Много раз я водил рекрустские команды, но такого не припомню», — мрачно признался Капрал. «Один с синяком на скуле, второй с разбитыми кулаками и, к тому же, босой, третий с надорванным животом, а про четвертого и говорить нечего. Отменный набор, скажу я вам». Новобранцы виновато промолчали, а винигар понимающий, ухмыльнулся. Рукан знал, что по прибытии в Овергор пополнение немедленно выстроят перед мастером войны бикартом, чтобы тот оценил, насколько хорошо Скиндар потратил королевские денежки. Капрал прикидывал, какой в этот раз будет вердикт бикарта и заранее его опасался. — Ты закончил со своей подошвой? — спросил Скиндар у Дертина. — Да, господин Капрал. — Тогда пойдем. «До Гроиндага несколько часов ходьбы, дорогу наверняка размыло ручьями, так что путь будет веселеньким. Вперед, ребята! Эй, кто-нибудь возьмите у Риорда его мешок!» Это был не просто приказ, а проверка. Виннигар понимал тайный смысл распоряжения Капрала и с его языка готов был сорваться уничижительный комментарий, но Раканту молк, не сказав ни слова, потому что пострадавшему потянулось сразу три руки. «Я справлюсь, господин Капрал». — простонал Риордан. — Кого интересует твое мнение? Командир отдал приказ. Выполнять. На пути к Гроиндагу все старались как-то помочь пострадавшему, маскируя заботу групповатыми шутками. Дзертин подставлял свою могучую руку, когда Риордан переходил ручьи и лужи. Хоракт подсказывал, куда наступить, а Тилиер и вовсе тащил его мешок. Наблюдая за рекрутами с повеселевшим лицом, Скиндар думал — «А может, что и получится. Ребята, похоже, стоящие». Риордан же хоть и испытывал неловкость от этих дружеских проявлений, сквозь ноющую боль прислушивался к новым чувствам внутри себя. Неизбалованный любовью близких, он вдруг понял, что теперь все по-другому. Эти окружающие его еще вчера чужие люди теперь и есть его новая семья. Задира Тилияр хитрован характ и немногословный Дертин, который себе на уме Он, в свою очередь, сам начал относиться к ним иначе. Теперь даже Тилиер не вызывал у него раздражения. Риордан не понимал, что в маленькой группе все чувства жёстче, эмоции обострены. Но перед общей проблемой всё сразу становится неважным. Совместно пережитый страх и его ранения сплотили их и привязали друг к другу, как час назад они обвязывали лианами листья с хинией. Когда показались первые поля Гроиндага, Их ноги ниже колен были полностью залеплены грязью. Штаны и верхняя одежда тоже представляли собой печальное зрелище. Грязь была даже на лицах. «Почему корона до сих пор не вымостила вам дороги?» — в сердцах воскликнул Скиндар. «Это же невозможное дело, ковылять в такой жиже!» «Я бывал в Вейнринге пару раз, но никогда не попадал под ливень. Как только доберемся до Овергора, клянусь, я дойду до самого графа танлигера и подам прошение». Она и вымощена, господин Капрал. «Щебнем! Не будь его, мы бы увязли по колено!» — отозвался Дертин. «Осенью наша дорога особенно плоха, потому что ее ремонтируют только зимой, когда все подмерзает. Вайнринг — небольшая деревня, до нее никому нет дела. Вот от Гроиндага в столицу проложен настоящий шлях. Да вы и сами это знаете». Капрал взглянул на Риордана. «Как ты, парень?» «Нет, не отвечай просто к имени, если можешь идти». Риордан послушно кивнул, тяжело переставляя ноги. «Скажите мне, горцы, когда в человека попадает такая круглая молния, это что-то означает по вашим обычаям?» спросил Скиндар. «У вас наверняка предусмотрен подобный случай». Хоракт шмыгнул носом, скосил глаза на Риордана, а потом осторожно ответил. «Ну, вообще-то после такого редко выживают, господин Капрал. Но, считайся, раз бесновато отметила человека, то она передала ему часть своей мощи. И он вроде как тоже становится бесноватым. Риордан вздохнул, но его вздох больше напоминал стон. «Не унывай, парень!» — осклабился Скендар. «Для солдата красота лица не имеет значения. Через год многие новобранцы будут иметь отметины на рожах. Это в лучшем случае. А вот легенду и боевое прозвище ты заимел знатное. Бесноватый Риордан!» Такое не купишь ни за какие деньги. Тем более, что заработал-то его заслуженно, заплатив собственной шкурой. Причем наименее ценными для воина ее частями. Они взобрались на холм, и с него открылся вид на добрую половину Гроэндага. Сотни домов, среди которых попадались строения и в три этажа, располагались правильными кварталами, группируясь вокруг невысокой каменной цитадели. Именно она когда-то и дала название поселку. Даг означало укрепление, а Гроин пограничный. Во времена их прадедов это селение было сторожевым кордоном королевства, но теперь превратилось в небольшой город. Возможно, такая судьба будет уготована и Вейнрингу, которому ныне перешла роль западного форпоста Овергора. Только в нем не возводили цитадель, потому что защищаться нужно было не от врагов, а от хищников и переменчивой погоды предгорей. Роль укрепления с успехом исполнял первый ряд домов, расположенных кругом. Об этом говорило и название деревни, где ринг — это круг, а вейн означало прочный. Жители прочного круга имели репутацию людей, жестких, замкнутых и недоверчивых. Уроженцы Гроиндага, напротив, славились открытостью, гостеприимством и справедливостью. Они охотно вербовались в армию, даже составляли когда-то ее костяки и гибли за интересы королевства. Кроме того, лучшие знахари Овергора происходили из Гроиндага. Да что лучшие? Все! Потому что именно в бывшей цитадели теперь располагалась лекарская школа, где можно было пройти обучение всем врачебным профессиям от травника до костоправа и получить патент на работу. Рекроты спускались с бугра, бросая взгляды на город. Чем ближе к центру, тем респектабельнее становились дома, виднелись святые башенки, и живописные полисадники. А на окраинах путники различали длинные бараки-ферм, окруженные загонами разных форм и размеров. Телиер, который уже некоторое время шел рядом с Виннигаром и перебрасывался с Рокандом фразами, чуть приотстал и, поравнявшись с односельчанами, заговорил быстро и вполголоса «Скверные наши дела. Если останемся в Гроиндаге на ночь, лучше вечером по улицам не шляться». «Это еще почему?» — нахмурился Дертин. Нам вряд ли тут обрадуются. — Болтаешь чепуху, как обычно, — отмахнулся здоровяк. — Гроиндаксы всегда хорошо относились к приезжим. Сам сто раз бывал тут с отцом на заказах. И всегда пиво лилось рекой. — Я тоже возил сюда муку и никогда не нарывался на неприятности, — заметил Хоракт. — Ага, но тогда вы не были солдатами. Мы сейчас еще не солдаты, — буркнул Дертин. — Но даже если и так... Армия Вергора, везде почет. Риордан хоть и не участвовал в беседе, но подошел поближе и наклонил голову, чтобы лучше слышать. Но не теперь и не в Гроэндаге, — раздраженно ответил Тильер. Вот, послушайте, последняя война у нас была с Хаймером, так? Ну, — неохотно согласился Дертин. проклятье Кузнец запрыгал на обутой ноге, потом схватился за босую счистил ладонью целый пласт глины и осмотрел ступню. «Ерунда!» — пояснил он на вопрошающие взгляды остальных путников. «На острый камень наступил. Ну, чего там с хаймерской войной?» — спросил он Тилиера, понизив голос. «А то, что от нас там сражалась десятка, вся из Гроэндага. Настоящие герои, всеобщие любимцы, крутые бойцы». Им сошло даже то, что на парапете доблести они проорали боевой клич Гроиндаг вместо Овергора. Вернее, может быть, и не сошло бы, но об этом мы не узнаем, потому что их расколошматили вчистую. Вместе с мастером войны, между прочим, тоже местным. Два его предшественника также были отсюда. Смекаете уже? Нет. На место погибшего мастера войны из Гроиндага назначили Бекарта, бывшего каменотёса из Венбада, «Ну ладно, назначили и назначили, скажете вы, но беккарт отправил рекрульскую команду в обход Гроиндага к нам в забытый богами Вейнринг. А вот это уже обида. Уверен, что скендар с превеликим удовольствием обогнул бы город стороной, но бесноватая попала в Риордана, и теперь мы лишены выбора. Нет, ну вот поглядите на него. Слушай, ты чего такой обидчивый? Я же не вупрек, понятно, что ты не сам к ней руки протянул». Но в любом случае рассчитывать на теплый прием нам здесь не приходится. — Это тебе Виннигар рассказал, — поинтересовался Хоракт. — А кто же еще? — Из чего он стал таким добреньким? — Про Виннигара ходят слухи, что он злой, как клыкастая свинья, мстительный и завистливый. — А тут разоткровенничался ни с того ни с сего, — усомнился кузнец. — Вообще-то было с чего, — хихикнул Тильер. Я, когда мы спустились со схиней, все-таки пошарил в траве и нашел маленький желтый сморакт, наследство бесноватый. — Ты балбес! — фыркнул Характ. — Отдал раканду драгоценность в обмен на ненужные сведения. А она, наверное, стоит целое состояние. — Ни шиша она не стоит, — ответил тилер иначе бы окрестности Вейнринга были усыпаны драгоценными камнями, а все крестьяне ездили бы в каретах. Этот камень через неделю рассыплется в песок, он не стойкий. Но его можно по-быстрому обменять на кусочек женских прелестей. За смарагд каждая девка готова задрать подол, даже дочка бурмистра. Дёртин задумчиво почесал затылок. Смарагда ему будет сегодня не хватать. Характер засмеялся, прикрывая рот рукой. Так это не слухи. Ты испортил его ненаглядную дочурку. «Ха-ха, теперь понятно, почему тебе до зарезу нужно было завербоваться в армию. Этот старый Боров сживет тебя со свету, когда докопается до истины. А я все толк не мог взять, чего ты забыл в нашей компании. Вот ведь ухарь!» Тилер нарочито закатил глаза. «Я ничтожный раб сильных чувств. Ничего не могу с собой поделать».